Глава 27. Анатомический театр. Капитан действительно быстро справился с поручениями и уже в полдень сидел в комнате присяжного поверенного и пил чай. Ардаш в тем временем просматривал бумаги. Покончив со списком пассажирских судов, он перешёл к полицейской сводке. Надо признать, что преступники в Одессе чувствовали себя довольно вольготно, о чём тут только не сообщалось. Кражи со взломами, мошенничества и даже разбой. Не обходилось, конечно, и без бытовой понажовщины. Были и безъмянные трупы. Их нашлось всего два. В первом случае это был портовый бродяга, найденный на пирсе. Скорее всего, он пал жертвой своих, с которыми что-то не поделил. А вот второй труп вызывал интерес. По описаниям это был мужчина старше 30 лет, без особых примет, Если не считать закрученные кверху усы. Документов при нём не оказалось. На тело наткнулись хозяева комнаты, которую он снимал рядом с трамвайной станцией, на пересечении Тераспольской и Неженской улиц. Полицейский медик при первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружил. Покойник, судя по одежде и часам, был человеком состоятельным, однако ни денег, ни документов при нём не было. Ну что ж, надо ехать и осматривать труп. Кстати, где он? Надевая пиджак, осведомился Ордашев. В анатомическом театре. Это не так уж и далеко отсюда. На извозчике минут 15 езды. Едем. Клим Пантелевич накинул плащ и, надвинув на глаза шляпу, вышел из номер. За ним поспешил Мельчик. На смену недавней холодной ночи с проливным дождем пришел теплый день с ласковым солнцем и по летнему синим небом. Говорят, иногда такая погода может продержаться в Одессе до первых заморозков. Пролетка неторопливо колесила по Дерибасовской в сторону улицы Гоголь. Адвокат, сидя в коляске с поднятым верхом, с интересом посматривал по сторонам. Витрины дорогих магазинов зазывали купить «самый лучший товар», а прохожие, не обращая на них внимания, торопились куда-то по делам. Свежий воздух и шум близкого моря располагали к размышлениям. Надо же, как странно устроена жизнь. Взявшись за спокойное и совершенно на первый взгляд безобидное дело Маевского, я и представить себе не мог, чем все обернется. Нет, что-то нехорошее я предчувствовал, и, по-моему, даже сказал об этом доктору Нижегородцеву. Но вот о том, что мне придется вновь оказаться на водах, карабкаться по горам, а потом колесить по улицам Одессы, я уж точно не подозревал. А ведь кто-то там, наверху, уже заранее выстроил всю цепочку грядущих событий. И ему было хорошо известно, чем закончится вся эта карусель с таинственными убийствами, нежданными находками и бесконечными путешествиями. Мне иногда кажется, что чья-то Невидимая рука ведёт меня к цели, и до неё осталось совсем немного. Фейтон остановился. Расплатившись с возницей, капитан и присяжный поверенный зашагали к двухэтажному зданию карантинной больницы Одесского порта. Выстроенное ещё в самом начале XIX века, оно являло собой типичный образец русского ампира. Анатомический театр прятался в закруглённой части здания, точнее в его полуподвал. Мельчикен первым спустился по ступенькам и потянул за кованное кольцо дверной ручки. Но учтно, видимо, изнутри задвинули щеколду. Электрического звонка не было, но обнаружился рычаг механического звонка. Провернув его пару раз, капитан достал папиросу и закурил. Наконец, с той стороны послышалось чьё-то недовольное бурчание. и, скрипнув за ржавелыми петлями, тяжелая, покрывшаяся у основания зеленым мхом, старая дубовая дверь оттворилась. На пороге появился стурж с всклокочными волосами. Мятое небритое лицо и водочный перегар свидетельствовали о его безграничной преданности Бахусу. Увидев двух прилично одетых господ, он виновато прокашлялся и осведомился. «Шо потрібно, панове!» «Второго дня к вам поступили два безымянных трупа. Один бродяга в лохмотьях, а другой прилично одетый господин. Вот к нему нас и веди», — распорядился Мяльчкин. «Вы, мабуть, полицейский?» Капитан нехотя кивнул. «А ти кого вы шукаете, в кладовцы у самого кинцы? Пишлы земною!» Хромоногий старик, указывая дорогу, поковылял впереди. Мрачные массивные своды, будто могильные плиты, давили сверху. Пахло сыростью и каким-то сладковато-удушливым запахом, который обычно исходит от подгнившей плоти. Низкие, давно немытые полукруглые окошки, точно корабельные иллюминаторы, тянулись по всему коридору, чуть выше человеческого роста и почти не пропускали уличный свет. Пройдя несколько закрытых комнат, уставленных деревянными столами с окоченевшими останками, адвокат вместе со спутниками очутился в пустом амфитеатре. Посередине на обитом жестью столе лежала дама, вернее, труп женского пола. Ее длинные волосы частично прикрывали безжизненные плечи и грудь. Посиневшее тело еще сохраняло стройность фигуры. Возможно, ей было лет двадцать пять-тридцать, Без сомнения, при жизни она пользовалась успехом у мужчин. От этой умершей красоты на душе присяжного стало ещё тоскливее, и печаль, словно липкая паутина, окутала сердце. Коридор закончился, и они вошли в кладовую. Там, на низких нарах, покрытых деревянными щитами, в повалку лежали голые, позеленевшие человеческие тела. Об этих несчастных не справлялись в полиции и больницах. Хоронить их было некому. Многие имели трупные пятна. Почти у всех бедолаг глаза были широко открыты, взор их был затуманен и бессмыслен. Они смотрели в потолок, в стену или пол. Это зависело от того, в каком положении они находились. И хоть внешность и возраст у всех были разные, на лицах читались похожие выражения. То скорбь, то удивление, то застывшая улыбка. На большом пальце правой ноги у каждого из них болтался намерок, на котором химическим карандашом был выведен номер, присвоенный ещё в полиции и указанный в реестре. Служитель поплевал на пальцы и принялся листать толстой размером самбарную книгу-журнал. Дойдя до нужной страницы, он ткнул заскорузлым ногтем в какую-то строчку и что-то пробубнил себе под нос. Затем старик приблизился к телам и принялся рассматривать бирки. Оказалось, что нужные трупы лежали внизу. Он принялся переворачивать мертвецов и оттаскивать в сторону ненужных. В конце концов ему удалось вытащить двух усопших. Выбирайте, как и треба, вытерв пот со лба, выдохнул дед. Рдашев узнал его сразу, хотя это был непрост. Разница между пышущим здоровьем красавцем и безмолвным синим телом была огромна. Ввалившиеся глаза, заострённый нос и посиневшие губы больше не напоминали энергичного и успешного дельца, только усы всё ещё были завиты вверх. "Это Кампус", сухо выговорил адвокат. "Как я и предполагал". Да, но откуда вы могли это знать? Экспедиция, как вы помните, состояла из восьми человек. Вот я и насчитал шесть возгласов, утонувших в глубокой пропасти. Разобрал я и седьмой крик, это был голос Кампуса. Только его прощайте не отдавалось эхом. Значит, он имитировал собственную казнь. Но тогда мне не хотелось в это верить. Повернувшись к сторожу, адвокат спросил: "Послушайте, любезный, а как бы нам увидеть вашего прозектора?" "Пишлы земною". И вновь колченогий хозяин мертвецкой повёл через скопье трупов. В одной из комнат они остановились. Сторож робко постучал в дверь. "Входите", послышалось изнутри. У рукомойника в углу комнаты стоял высокий, худой человек. в черном клеенчатом фартуке. Он тщательно мылил руки. На столе лежал покойник с зашитым через край животом. «По новой из полиции», — пробубнил старик. «Чем обязан, господа?» — поглядывая поверх очков, осведомился патологоанатом. «Моя фамилия Ардашев, Клим Пантелеевич». «Иволгин Петр Ильич». «У меня есть подозрение, что господин, который числится у вас под номером восемьдесят девять, отравлен. Не могли бы вы проверить сию гипотезу?» «А вы, простите, из какого участка? Что-то раньше мне не доводилось вас видеть. У вас имеется соответствующее распоряжение?» «С этим нет сложностей», — вмешался капитан. «Вам подвезут его сразу же, как только я протелефонирую». Я имею отношение к Столичному военному ведомству. Моя фамилия Мялечкин. Однако прошу вас не откладывать вскрытие. Это очень важно. Ну что ж, хорошо. Во всяком случае никому от этого хуже не будет. Вы не будете возражать, если мы дождёмся результатов на свежем воздухе? Поверьте, мы достаточно насмотрелись на то, кем мы рано или поздно станем, ослабляя галстук. выговорил присяжный поверенный. Да-да, конечно. Дорогу найдёте, тут прямо по коридору через амфитеатр и к выходу. Благодарю вас. Думаю, не заблудимся. К тому же, несколько памятных ориентиров до сих пор стоят у меня перед глазами. Я уверен, что они не пременнут навестить меня ночью. Вскоре Ардаш и капитан выбрались из сырого подземелья. Пройдя по аллее, они уселись на лавочку, стоявшую на солнечной стороне. Офицер достал папиросу и закурил. Помолчав немного, он сказал с грустью: "Всё никак не выходит из головы ваша фраза о том, что и мы с вами когда-то будем вот так валяться, никому не нужные и всеми забытые". "Ну уж, не стоит так буквально понимать мои слова. Вы женаты?" Мельчикен кивнул. Тогда я не вижу поводов для беспокойства, хотя всякое может случиться, особенно если вас отправят в заграничную командировку. Помните того англичанина, которого вы переиграли? Присяжный поверенный усмехнулся. Вы очень тактичны. Подобрали нужное слово. Так вот, он был потомственным аристократом в каком-то там поколении, а ведь его труп наверняка валялся среди ялтинского отребья. Что поделаешь, такова судьба разведчика. В нашу честь не говорят длинных речей за поминальными столами. В лучшем случае ваш куратор достанет из шкафа коньяк, помянет мысленно и пропустит стаканчиком. правда, вскорости забудет, потому что появятся новые дела и придут новые агенты, молодые и решительные. И всё же, Константин Юрьевич, позвольте вернуться к нашему расследованию. Получается, что четверо из тех, кого я опрашивал в суде по делу Маевского, отправились на тот свет. Все они, за исключением учителя Гласова, хотя он тоже был заядлый карточный игрок, принимали участие в игре в девятку. Не стало даже Белогласкина, который по случайности оказался за соседним ломберным столиком в коммерческом клубе. В том, что кампус отравлен, у меня нет ни малейших сомнений. Я даже берусь предсказать, что это тот же яд, которым опаили Маевского, то есть цианид. Если моё предположение подтвердится, значит, мы имеем дело с одним и тем же злодеем. Он поставил себе цель завладеть перепиской аланской митрополии с византийским патриархом. Не трудно предположить, что преступник собирается вырвать за неё солидные деньги. Здесь это делать опасно, поскольку ваши филёры ходят кругами вокруг турецкого посольства. Зато в Константинополе с этим справится гораздо удобней. Достаточно сдать чемоданы со свёдками в камеру хранения и приспокойно торговать. А получив деньги, можно перебраться в любую сторону. И прощай, немытая Россия. Отсюда вывод: он попытается сесть на ближайший пароход до Константинополя. А таковой уходит завтра. Это последний рейс, на котором повезут паломников по святым местам. Другого способа добраться до бывшего ромейского царства у него в этом году не будет. Навигация вот-вот закончится и начнутся шторма. Вот потому, Константин Юльевич, вам следует очень поторопиться и уже сегодня обеспечить меня турецкой визой. Заграничный паспорт я с собой прихватил. Надеюсь, что мне вообще не придётся ходить по чужой земле. Однако, о чём чёрт не шутит, стало быть, отбываю завтра вечером на Евфрат. Но ведь это большой риск. Вам нельзя одному. Давайте вместе. Не переживайте. Вам предстоит меня страховать. Ну, об этом поговорим позже. А сегодня мне ещё надо успеть на почту. Рдаш повернулся в сторону больницы. Смотрите, кажется, есть результат. Пойдёмте. Доктор Иволгин дымя папиросой медленно шёл навстречу. Он был одет в тёмно-серое драповое пальто и такого же цвета котелок. Вы были абсолютно правы, сказал он. Этого господина отравили цианидом. Вероятно, его добавили в алкоголь. Но заключение я смогу выдать только по письменному запросу. Не обессудьте, таков порядок. Не сомневайтесь, заверил Мяльничкин. Я распоряжусь, к вам подъедет судебный следователь. Давайте перенесём это на завтра. Сегодня я уже закончил работу. Разумеется, согласился капитан. Тогда позволь себе отклониться. Честь имею. Желаю здравствовать, попрошался Клим Пантелей. Помолчав немного и глядя вслед удаляющемуся доктору, адвокат произнёс: "Я никогда не мог понять палачей и прозекторов. Что двигало ими, когда они выбирали профессию? Мельчикен хотел что-то ответить, но в этот момент показался извозчик, и адвокат махнул ему рукой. И вскоре рессорная коляска с резиновыми шинами, нарушая все правила, установленные для движения экипажей, уже неслась обратно на Деребасовскую к большой Московской гостинице. Времени у Ордашева почти не оставалось.